Иосиф двинулся на юг и, наконец, прибыл в Иудею. Теперь, вступив на землю, населенную по преимуществу иудеями, он стал еще сдержаннее. В прекрасном городе Тамне, например, в горах Ефремовых, он скромно поселился у торговца маслом, с которым управляющий его имениями имел деловые связи. Иосиф попросил своего хозяина не открывать его имени. Но скоро его стали узнавать то один, то другой, и на четвертый день Коосифу явился глава еврейской общины с двумя помощниками. У них было к нему дело. Оно состояло в следующем. Между греческим градоправителем Тамны и огромным иудейским большинством магистрата издавна существовала вражда. И вот, когда грек-градоправитель Перед тем, как прочитать документ, в котором сенат сообщал городу Тамне закон Антистия об обрезании, передал его отдельным членам магистрата для целования и оказания почестей, вспыльчивому городскому советнику Акибе показалось, что грек насмешливо улыбается. Он потерял самообладание и вместо того, чтобы поцеловать документ, плюнул на него и разорвал в клочья». За оскорбление величества городского советника Акибу отправили в Кесарию, и римские судьи под председательством губернатора приговорили его к казни через распятие. Однако Акиба использовал свое право римского гражданина и обжаловал решение перед государственными юристами Рима. Теперь он ждал, когда его отправят в Рим. Евреи же города Тамны... Послали тем временем депутацию к Флавию Сильве, заявили, что поступок Акибы был совершен в припадке внезапного помешательства и пытались добиться от губернатора помилования. И вот они пришли к Иосифу и просили его употребить свое влияние в Кесарии для защиты одного из своих сограждан. Эти господа держались одновременно смущенно и нагло. Они просили и требовали. Иосиф понял из их речей, что после того горя, которое он причинил своим соплеменникам, они считают его обязанным помогать каждому иудею. За время своего путешествия он стал смиреннее. То, что они обратились к нему, не щекотало его тщеславие, а их требовательный тон не задевал его. Он сказал только, «Я попытаюсь что-нибудь сделать для вашего согражданина». «Вы хотите от нас отделаться, доктор Иосиф?» Сказал враждебно один из членов депутации. «Вы обращаетесь с нами, как с докучными просителями. Я вижу, вы ничего не забыли. Я боялся с самого начала, что мы покажемся вам навязчивыми, и советовал не идти к вам». еще год назад Иосиф надменно ответил бы ему. Теперь он промолчал. Он даже не улыбнулся наивному подозрению этого господина, считавшего, что такой человек, как Иосиф Лавий, может срывать свою злобу за враждебность всего еврейства на каком-то Акибе. Он сказал только, «Я видел многих людей, умиравших на кресте». «Мне хотелось бы облегчить участь вашего Акибы, но мне хотелось бы облегчить и многих других, а моя сила невелика». Председатель сказал, «Мы объяснили вам суть дела. Речь идет не только об Акибе, но и обо всех иудеях города Тамны, одного из немногих городов этой страны, оставшихся иудейскими». но которому, может быть, уже недолго оставаться иудейским. Поступайте так, как сочтете нужным, доктор Иосиф. Именно я советовал обратиться к вам и продолжаю считать, что мое предложение удачно».